Но вакцинировать с лечебной целью нелепо. Райт повсюду вызывал бури, рассказывает профессор Ньюкомб. Некоторые ученые утверждали, будто вся его работа абсурдна. Флеминг твердо поддерживал учителя и в это бурное время оставался на его стороне. Светила Харлай-Стрит, уязвленные презрением Райта к той медицине, которую он называл «ненаучной», мстили ему отказываясь считаться с результатами, полученными в Сент-Мэри. Статистики, уже воевавшие против Райта во времена противотифозной вакцинации, снова набросились на него. Отвечая им, Райт утверждал, что при рассмотрении настолько не схожих между собой фактов, какими являются медицинские случаи, математическая статистика должна уступить место диакритическому суждению Как он это назвал, снова придумал свое собственное определение, то есть одному из высших свойств разума, которое позволяет оценивать явления по их индивидуальным особенностям, а не по их соответствии друг другу. И он добавлял, этого диакритического суждения лишены, как известны, женщины и Бернард Шоу. Но даже учеников Райта иногда одолевали сомнения. Кольбрук рассказывает. Одержимые энтузиазмом, мы придавали слишком мало значения целительной силе природы. Вакцинотерапия или же сама природа излечивали местные инфекции. Действительно, язвы зарубцовывались, туберкулы исчезали, фурункулы рассасывались. Бесспорно бывали и неудачи. Но тогда мы говорили себе, что инфекция распространилась в организме, прежде чем было предпринято лечение. Сотрудников лаборатории Сент-Мэри упрекали и за то, что они продавали вакцины крупной фармацевтической фирме. Но что тут было плохого? Ведь полученные средства шли лишь на расширение лаборатории, а сами ученые, включая и Райта, продолжали работать за смехотворную плату. Райт приобрел себе также врагов и очень крикливых своими нападками на суфражисток. Он упорно продолжал отстаивать взгляд, что между женским и мужским умом огромная пропасть. Кольбрук приводит его изречение о женщинах. Мы их содержим и кормим с тем, чтобы они не могли выражать своего мнения. Он написал целую книгу Обвинительная речь без всяких сокращений против голосования женщин. В этой книге он развивал мысль, что суфражистки это неудовлетворенные женщины, которые мечтают об эпицентрическом мире. «Эпицен» от греческого «эпикуанос» — общая, одинаковое для обоих полов, где мужчина и женщина были бы равными и трудились бы бок о бок, занимаясь одной и той же работой. Однако, утверждал Райт, как только эти условия будут выполнены, женщина получит всякие преимущества и помешает мужчине работать в полную силу. Эту доктрину он мог проводить в стенах своей лаборатории, но она вызывала бурное возмущение в женском мире, кстати, очень могущественном. Наконец, Райт развлекался политикой «разделяй и властвуй». Фремену он говорил, что он его сын в науке, и после него будет руководить отделением, но почти такие же обещания он давал и Флемингу. Пытался ли он посеять антагонизм между этими двумя столь разными, но до тех пор дружески настроенными учеными, неизвестно. Пост начальника отделения, авторитет, который он завоевал своими трудами, личное обаяние и финансовая поддержка, которую он оказывал бактериологическому отделению, обеспечивали ему полные единовласти. Леонард Нун и Джон Фримен выкроили себе небольшое княжество с внутренней автономией, в котором они изучали сенную лихорадку и вообще аллергии, и добились значительных успехов. Флеминг же работал непосредственно с патроном. Он об этом нисколько не сожалел и боготворил этого выдающегося ученого столь яркой индивидуальности. Он восхищался стариком, который в течение стольких лет, сидя за своим рабочим столом и имея в своем распоряжении до смешного простейшее приспособление, несколько трубок, предметные стекла, мерные капельницы, несколько резиновых трубок, стопку картона, кусок парафина из сургуча, и прибегая лишь к помощи неисчерпаемой изобретательности своего ума и ловкости своих рук, придумал целый арсенал приборов для изучения инфекции и иммунитета. Эта трудная, однообразная, посвященная науке жизнь —